а вдоль берега вовсю шумел кишащий народом ночной рынок. Миновала дневная жара, и там и сям загорелись огоньки уличных жаровин, ветер доносил аромат жарящегося мяса и даже шипение жира, капавшего на угли. Вот потянуло с другой стороны, запахло пряными соусами и хлебом, румянившимся в печи. С берега долетал гул голосов, обрывки песен, смех, женский виск. Отражения огней, горевших на суше и на палубах кораблей, дробились на волнах, прокладывая неровные изломанные дорожки. «И все же есть во всем этом некий покой», — проговорил Уинтроу вслух. «Это потому, — тотчас отозвалась проказница, — что все идет своим чередом. Какой все-таки женственный был у нее голос. Казалось, он нес в себе темную бархатистость самой ночи» и даже точно так же неуловимо отдавал дальним дымком. При звуке ее голоса у Уинтроу ощутил, как поднимается из глубин души теплая волна ничем не замутненной радости. Он даже не сразу осознал это, а осознав, изумился. «Что ты такое?» — спросил он с тихим благоговением. «Когда я от тебя отдаляюсь...» Мне начинает казаться, что следовало бы опасаться тебя, по крайней мере быть на настороже. Но вот я на борту, и вот я слушаю твой голос, и это похоже на... Не знаю, мне кажется, влюбленные испытывают нечто подобное. В самом деле, — обрадовалась проказница, — и ее голос звенел счастьем, которое она даже не пробовала скрыть. Значит, ты испытываешь примерно то же, что и я. Ты знаешь, я пробуждалась так долго, столько лет, дольше, чем жизни твоего отца и деда вместе взятые, с той самой поры, как твоя прапрабабушка подарила мне частицу себя. И вот, наконец, сегодня я смогла пошевелиться, открыть глаза и снова увидеть мир. Я ощутила запах и вкус, я услышала звуки, я увидела людей, и, ты знаешь, я вострепетала. «Кто они?» «Недоумевала я, кто они, эти создания из плоти и крови, изначально вселенные в свои тела и обреченные умереть вместе с ними?» «Я недоумевала и боялась, ведь откуда мне было знать, что вы столь чуждые и непонятные пожелаете надо мной учинить?» Но вот кто-нибудь из вас подходит поближе?» и «Я убеждаюсь, что мы сотканы из одной пряжи жизни, вы и я. Мы различны, и именно поэтому дополняем друг друга» и потому твое присутствие наполняет меня радостью, что я начинаю полнее ощущать биение своей собственной жизни». Уинтроу неподвижно стоял у фальшборта, внимая речам проказницы, как внимал бы вдохновенному глазу поэта. Она на него не смотрела. Ей не требовалось смотреть на него, она просто видела. Она тоже глядела туда, где в ночном сумраке горели, казавшиеся праздничными огни. «Мы с ней видим одно и то же», — подумал Уинтроу, и улыбка, игравшая на его губах, сделалась шире. Всего несколько раз в его жизни бывало так, чтобы слово истины столь же верно достигало души и немедленно пускало в ней корни, как пускает корни семя, упавшее на плодородную почву. Так некоторым из лучших монастырских учителей удавалось облечь в простые и неожиданные слова — подспудное знание, которое до той поры дремало в нем, не умея пробиться на свет. Голос проказницы отзвучал в теплой ночи, и Уинтроу ответил. «Случается, что струна, пробужденная верным и сильным прикосновением, в свою очередь будет другую, и та отзывается чистейшей, долго не смолкающей нотой. Так моя душа отозвалась на слово истины, услышанное от тебя». Он вслух рассмеялся, продолжая дивиться себе самому. Сейчас ему казалось, будто его грудь была клеткой, из которой вдруг выпустили долго-долго томившуюся там птицу. «Ты сказала», — продолжал он, — «самую простую вещь. Мы дополняем друг друга». «Почему же эти слова показались мне столь необычными?» «Не знаю. Они так меня тронули, так тронули. Что-то совершается здесь». — Сейчас, в этой ночи, — сказала проказница. — Я чувствую. — И я чувствую, но не знаю, что это такое. Она поправила. Ты имеешь в виду, что тебе трудно дать этому имя. Но глубоко внутри мы оба знаем, что происходит. Мы растем. Мы становимся. Уинтроу улыбался, глядя в ночную мглу. Он спросил ее, становимся чем? Она подняла голову, и далекие огни отразились от деревянных черт. Ее губы дрогнули в ответной улыбке, обнажившие безупречные зубы. «Ты и я становимся нами», — просто объяснила она. Так, как тому и предначертано было случиться. Альтия никогда прежде не подозревала, что несчастье может достигнуть столь полного совершенства. Только теперь, глядя на опустевший стакан, она начинала как следует осознавать, до какой степени съехал на бикрень весь ее мир. Чего греха таить? Раньше тоже бывало и плоховато, и даже совсем плохо. Но сегодня выдался совсем особенный день. Сегодня она раз за разом творила абсолютно глупые дикости или дикие глупости. В общем, творила совершенно не пойми что, пока все не стало до того скверно что уже дальше некуда было ехать. И теперь ей оставалось только качать головой, девясь собственной безмозглости. Сунув руку в кошель, она ощупью пересчитала последние оставшиеся монетки и подняла свой стакан, требуя, чтобы его наполнили заново. Да, куда ни ткни, всюду следовало поступать решительно наоборот. Весь сегодняшний день она сдавалась без боя, когда... Если, по уму надо было до конца стоять на своем, и упорствовала, когда требовалось уступить. Но самое страшное, самая жестокая и непоправимая глупость случилась, когда она ушла с корабля, покинула проказницу, покинула даже прежде, чем тело ее отца было опущено в волны. Это была уже не просто глупая неправота, это было предательство». Она предала все, что когда-либо ценила и любила, все, что было дорого ей. Да как вообще она могла сотворить нечто подобное? Оставить непогребенное тело отца, оставить проказницу на растерзание Кайлу. Кайл ведь не понимал ее и не поймет. Он понятия не имеет, что такое живой корабль, как с ним следует обращаться и каковы его нужды. Было, от чего прийти в отчаяние, было от чего почувствовать самую настоящую сердечную боль. Столько лет ожидания, и она придает проказницу в самый ответственный миг. Что, спрашивается, с ней творится? Где вообще были ее мозги? Где было ее сердце? Как могла она думать лишь о собственных чувствах и начисто позабыть про корабль? Что интересно знать, сказал бы ей отец. Ее отец, всегда говоривший «корабль», вот главное, все прочее, во-вторых. Подошедший корчмарь взял у Альтии денежку, повертел так и так не фальшиво или, и наполнил ее стакан. Он сказал ей что-то, что именно девушка не расслышала, только голос, полный на сочувствия, был неприятно елейным. Альтия отмахнулась, чуть не расплескав вино из стакана, который держала в руке, и поспешно выпила, пока и вправду не разлила. Голову требовалось срочно прочистить, и она широко раскрыла глаза как если бы это могло подействовать. Никто из посетителей таверны не стремился разделить ее горе. И это казалось глубоко неправильным. По всей видимости, данная конкретная частичка удачного вовсе даже не заметила ухода Ефрона Вестрита. За здешними столами велись ровно те же самые разговоры, что и все последние два года. О нахальных новичках, которые того и гляди разорят город, о посланнике Сатрапа, который не только превышает свои полномочия, придумывая все новые налоги, но еще и взятки берет, соответственно, не замечая стоящих прямо в гавани невольничьих кораблей. Колсидийцы тем временем теребят самого Сатрапа, требуя, чтобы в удачном для них снизили налоги на воду, и Сатрап чего доброго согласится, ради дарующих удовольствие травок, что щедро шлют ему из Колсиды. У этих жалоб уже борода в заливе скоро потонет» мрачно подумал Альтия, гундят, ты Хоть бы один попытался что-нибудь сделать». Когда они с отцом в последний раз посещали совет старинных семейств, Ефрон, помнится, поднялся и предложил им попросту объявить вне закона все то, что, по общему мнению, могло угрожать городу. «Удачный принадлежит нам, а не Сатрапу», — заявил он решительно, — Надо нам сложиться и завести хороший сторожевой корабль, чтобы раз и навсегда перекрыть работорговцам доступ в наш порт. А что касается колсидийцев, если они не желают платить здесь за воду и продовольствие, пускай их зерновозы останавливаются для отдыха где-нибудь в другом месте, в одном из пиратских городков, например. Быть может, там с ними обойдутся поласковей. Эти слова были встречены озабоченным ревом. В одних голосах звучало одобрение, в других — испуг. Но вот дошло до голосования, и совет в который раз предпочел бездействовать. «Ладно, подождем годик-другой», — сказал отец Альтии, когда они выходили. «Как я понимаю, примерно за такой срок здесь укореняются новые идеи. Кое-кто из них даже и сейчас понимает мою правоту. Они просто не хотят осложнять себе жизнь». Ведь потребуется определенное усилия, чтобы удачный остался удачным, а не превратился в южную окраину колсиды. Право же, во имя тяжких трудов сса проклятые калсидийцы и так уже посягают на наши северные рубежи. Если мы впредь будем оставлять это без внимания, они просочатся прямо сюда. Рабы, статуированными лицами, будут обрабатывать наши поля, девушек начнут выдавать замуж в 12 лет, и еще тысячи безобразий и непотребств, о которых говорить-то не хочется. Если мы позволим этому произойти, тут-то нам всем придет конец. И члены старинных фамилий на самом деле это понимают. Говорю тебе, дочка, еще год-другой, и голову под крыло будет уже не спрятать. Тогда все как один вдруг согласятся со мной. Вот увидишь. Беда только сам, он не увидит уже ничего. Ее отец ушел навсегда». Удачный, между тем, потихоньку беднел и херел, но болезнь не позволила отцу заметить даже этого. Глаза Альтии в который раз за сегодняшний день обожгли слезы, и в который раз она смахнула их рукавом. Оба рукава давно превратились в промокшие тряпки, и, без сомнения, лицо и волосы представляли собой то еще зрелище. Кифрия и мать с бы попадали, если бы могли сейчас ее видеть. Ну и шут с ними». Пускай бы попадали. Может, она, Альтия, в самом деле позор семьи, но они, они еще хуже. Она-то ударилась в этот запой, движимая внезапно обрушившейся бедой. А они хладнокровно сговорились и загодя все рассчитали. Причем сговорились не столько против нее, сколько против семейного корабля. Уж они-то обязаны были понимать, что это для них значило отдать проказницу Кайлу человеку, даже не связанному с ней узами крови. И вот тут ее окатил ледяной холодок сомнения. Ее мать ведь не родилась в семействе Вистрит. Она в нее вошла через брак? То есть в точности, как и Кайл? Так может быть, она, как и этот стервец, не питает кораблю никакого особого чувства? Нет, нет, такого просто не могло быть. Не могло после всех лет, проведенных ею с отцом. Альтия, что было сил, отгородилась от непрошенной мысли, отрицая за ней всякое право на смысл. И мать, и кифрия наверняка знали, обязаны были знать, чем в действительности являлась проказница для семьи. И в таком случае все случившееся было местью, непонятной, несоразмерной местью лично ей, Альтии. Наказанием непонятно за что. Быть может, за то, что она слишком любила отца? Больше, чем кого-либо другого из членов семьи? и вновь потекли слезы. Это не имело значения. Ничто больше не имело значения. Им придется таки передумать и отдать корабль ей. «Даже если», — сурово сказала она себе, «даже если Кайл останется капитаном, и мне придется служить у него под началом». Как неотвратительно была ей подобная мысль! Она вдруг показалась ей наилучшим выходом из положения. «Да, да, наверное, именно этого они и хотели». Им требовалось уверенность, что торговое дело будет вестись таким образом, как видели это они и Кайл. Ну и пусть его торгуют как хочет и чем хочет, хоть маринованными яйцами и красильными орешками, лишь бы у нее не отнимали возможности жить на борту, быть частью проказницы. Альтия подняла голову, у нее вырвался вздох облегчения, как если бы она приняла некое важное решение. Но ведь ничего не изменилось». Или все-таки изменилась, Она заглянула в себя и поняла, что верно было второе. Выяснилось, что она, в отличие от себя прежней, готова была пойти на любые унижения, абсолютно любые, все что угодно, лишь бы ходить в море вместе с проказницей, все что угодно. Она огляделась и даже застонала про себя. В этот вечер она слишком много пила и слишком много плакала. В голове стучали молоты — и она даже не смогла бы с уверенностью назвать матросский кабак, в котором сидела. Одно было ясно — ее занесло в один из наихудших клоповников. Вот один из матросов уснул прямо за столом и тихо сполз на пол. Ничего необычного в этом, собственно, не было. Другое дело, что обыкновенно таких пьянчужек немедленно вытаскивали вон. Мягкосердечные кабальщики позволяли им отоспаться возле двери, а равнодушные выкидывали на улицы и в переулки — где бедолаг неминуемо обирал аварьё. Ходили слухи, будто иные содержатели петельных заведений вели с уличными грабителями какие-то дела. Ну, я особо в это не верила. В других портах — да, там чего только не происходило, но не в удачном. Она кое-как поднялась на непослушные ноги, кружево юбки зацепилась за деревянный заусенец на ножке стола, Альтия дернула, полоса кружева надорвалась и повисла. «Плевать, да пусть рвется хоть вовсе в клочки. Это платье она все равно не наденет больше никогда в своей жизни». Она последний раз шмыгнула носом и ладонями потерла глаза. «Домой и в кровать. Завтра она сумеет посмотреть жизни в глаза и уж как-нибудь совсем разберется. Не сегодня, завтра. о -са. Сделай так, чтобы дома все уже спали» когда я туда доберусь. По пути к двери ей пришлось переступить через вдрызг пьяного матроса, валявшегося прямо в проходе. С этим дело не заладилось, то ли деревянный пол под ногами качнулся, то ли ноги еще не привыкли ступать по суше. Она сделала очень широкий шаг, едва не упала и удержалась только благодаря тому, что успела схватиться за дверной косяк. Кто-то хохотнул у нее за спиной. Гордость не позволила Альтии оглянуться и посмотреть, кто именно. Она распахнула дверь и вышла наружу в ночь. Темнота и прохлада поначалу совсем сбили ее с толку, но потом помогли хоть как-то прийти в себя. Она помедлила на деревянной мостовой у таверны, чтобы сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. На третьем по счету ей показалось, что ее вот-вот вытошнет. Она ухватилась за перильца и замерла стараясь дышать потише и дожидаясь, чтобы улица перестала качаться перед глазами. Дверь кабака позади нее заскрипела, приоткрываясь, и выпустила наружу еще одного человека. Забеспокоившись, Альтия повернулась рассмотреть его. В потемках ей понадобилось некоторое время, чтобы признать его. «Брэшен!» — обрадовалась она. «Доброй ночи, Альтия!» — отозвался он устало и, помимо воли, спросил, «С тобой все в порядке?» Несколько мгновений она молча смотрела на него, потом сказала, «Я хочу назад, к проказнице». Слова выговорились сами собой, но едва они прозвучали, она поняла, именно это ей и следует обязательно сделать. Мне непременно нужно посмотреть на нее. Я должна объяснить ей, почему сегодня ушла и оставила ее. «Лучше тебе сделать это завтра», — предложил Брешин. «Когда выспишься?» И протрезвеешь. Ты же не хочешь, чтобы она увидела тебя такое, верно? И Альтия распознала в его голосе хитринку, когда он добавил, вряд ли она обрадуется. И батюшка твой тоже бы не обрадовался. Нет, она поймет. Она все поймет. Мы достаточно хорошо знаем друг дружку. Она поймет все, что я натворила. Ну, значит, она тем более поймет, когда ты придешь к ней на завтра, трезвая и чисто умытая. Брэшн говорил «дело». А голос у него был очень усталый. Помолчав немного, он подал ей руку. «Пошли домой. Я тебя провожу».